Глава двадцатая. Прорыв. Первое, что я сделал, это убрал объединенный кристалл души в инвентарь. Далее начал пробираться к самому высокому обломку башни. Нужно минимизировать площадь соприкосновения с мобами. Как только оказался на месте, начал каст плазменного дождя. Пока закончу плетение, мобы соберутся в плотную кучу у развалин башни, и можно будет уничтожить большое количество нападающих одним ударом. Каст. Десятиметровый участок накрыло моим заклинанием, прожигающим мобов насквозь. Раздался многоголосый жалобный рев. Смертоносная магия выкашивала мобов десятками, но убить всех не могла физически. Слишком маленький радиус. Особо ловкие монстры уже подбирались ко мне. И тогда я активировал аватар огня. Мне нужно продержаться до подхода друзей. Сплошной поток огня ударил в напирающие толпы разнообразных мутировавших тварей, и все пространство вокруг заполнил едкий дым, перемешанный с отвратительным запахом паленой плоти, которое я почувствовал, даже находясь в форме аватара. Внезапно грудь пронзила дикой болью. Опустив взгляд, увидел каменное копье, вошедшее в моё тело. Как-то я забыл, что в форме аватара боль сохраняется. Ранее мне удавалось избегать травмирования и оценить ощущения не получалось. Оценил, не понравилось. Мысленным усилием активировал исцеление огнем и продолжил заливать пространство вокруг жидким огнем. Правда, делал это уже более осторожно. Пришлось даже сформировать в одной руке огненный щит, так как вражеские заклинания и всевозможные снаряды сыпались на меня отовсюду. Отбить или уклониться от всего, что в меня бросали, было чисто физически нереально. Но пока действует аватар огня и исцеление, убить меня очень сложно. А боль можно и потерпеть, не впервой. Тем более, что за все время моего нахождения в Альфе стойкость прокачалась довольно высоко. Когда до окончания действия заклинания осталось секунд десять, я устремился к наивысшей точке, обломанному основанию башни Фаерона. Толстая полутораметровая каменная кладка позволила мне без особых неудобств там разместиться и продолжать отбиваться от немного сократившейся толпы монстров. Добраться до меня у них возможности не было, и мобы продолжили обстрел из всего доступного им арсенала, а он, к моему сожалению, был достаточно обширным. Щиты трещали по швам в попытках отразить атаки врагов. Еще несколько попаданий, и огненный доспех отключится, израсходовав свою прочность, а защитная полусфера уже выдохлась». Удар камнем пробивает защиту и с невероятной силой ударяет меня в голову. Шлем из эльфийской стали выдерживает, но от оглушения меня это не спасает. Картинка перед глазами начинает кружиться. В логах читаю, что дебаф будет действовать 15 секунд. Плохо могу и не пережить его. Руку пронзила резкая боль. Сфокусировав взгляд, замечаю каменный шип, угодивший в локтевой сгиб между сочленениями доспехов. Про остальные попадания и говорить нечего. Доспехи за время оглушения приняли на себя не менее десяти ударов, опустивших шкалу моей жизни в красную зону. Муть перед глазами растаяла. Время дебафа прошло. Я глянул вниз и по телу прошла дрожь. В меня с приличной скоростью летела большая каменюка не менее двух метров в диаметре. Среагировать не было никакой возможности, зрение включилось в последний момент, мне оставалось лишь наблюдать за приближающейся смертью. «Эх, провалить такое задание, почему я не дождался, пока соберутся остальные?» Булыжник врезался в неожиданно образовавшуюся белоснежную защиту и отлетел в сторону. Я покрутил головой в поисках своей спасительницы и увидел Виату, которая стояла на вершине ближайшего к площади полуразрушенного дома в компании Айси и Калифы. Девушка одной рукой удерживала дистанционную защиту вокруг моего тела, а второй формировала узор световой гранаты. Магессы воды и тьмы не отставали от подруги, отправляя в толпу мобов, штурмующую развалины башни, потоки боевой магии. Заметил, как танк и тор врезались в сплошное море монстров и, стоя спина к спине, при поддержке магов начали массовое истребление монстров. Вот в самом центре скопления мобов образовался двадцатиметровый круг болота. Этот Джокер использовал один из своих козырей. Мутировавшие твари, попавшие в область действия заклинания, резко потеряли мобильность и начали медленно погружаться в жидкую грязь. Сверху на них посыпались острые лезвия. Эта соня включилась в битву, использовав свои иллюзии. Все это время я не стоял без дела, а без остановки формировал огненные плетения и отправлял их в беснующуюся внизу толпу. Друзья переключили внимание части мобов на себя, и атаки в мою сторону резко сократились. Это обстоятельство дало мне возможность немного перевести дух и восполнить шкалу жизни. «Что это было? Босс!» Крикнул Тор, когда минут через двадцать последний моб в радиусе километра отправился в цифровой ад. Я скинул в общий чат описание объединенного кристалла души, и вопросы отпали сами собой. «Предлагаю организовать встречный рейд», — тут же сориентировалась Альга. Около половины пути мы двигались скрытно, избегая больших скоплений мобов. «С этим кристаллом придется прорываться с боем, такое развитие событий мы предсказать не могли, и наших сил для защиты столь ценного предмета явно недостаточно». «Согласен с тобой», — слезая с обломка башни Фаэрона, который являлся убежищем для меня в этом бою, — проговорил я. «Сейчас же отправлю сообщение Найт. Пусть подберет группу, думаю, сотни человек будет достаточно». «Кир, вспомни, какие толпы мобов нам приходилось огибать по пути сюда. Группа должна быть не меньше двухсот человек, а лучше триста. Пусть Найт подключит альянс». «Упор надо делать на магов. У многих мобов сильный резист к физическим атакам», — не согласился танк. «Наверное, ты прав. Просто не хочется сильно оголять нашу оборону. «Без магической основы мощь кланов будет значительно меньше». «Вот и будет повод привлечь новые кланы, которые вольются в состав Альянса к полезному делу», — улыбнулся брат. «Пусть заслужат доверие, прежде чем участвовать в чем-либо серьезном». «Так и поступим». Но давайте все же включим в состав рейда хоть одного военного. Так будет правильно. Не стоит устраивать конфликт на пустом месте. Тем более, со слов президента, для игры подбирались квалифицированные молодые кадры, а не штабные генералы, привыкшие к беспрекословному подчинению со стороны подчиненных. Предложение было принято единогласно. И после того, как я составил письмо Владе, Мы выдвинулись в сторону дворца. Наше продвижение шло медленно. Нам приходилось в буквальном смысле выгрызать каждый метр пути. Откуда здесь появилось такое количество мобов, и где они были раньше, я не понимал. С огромным трудом, добравшись до центральной площади, мы ужаснулись. Вся она оказалась заполнена всевозможными мутировавшими монстрами. «Через такую толпу нам не пробиться», — закричал танк. «Нужен какой-нибудь план, иначе нас сметут». «Стоп!» — я еще раз перечитал описание «Кристалла души». «Мобы будут нападать только тогда, когда артефакт находится у меня в инвентаре. В описании предмета ничего не говорится о том времени, когда он выполняет свою функцию». «Значит, теоретически, когда я подключу его ко дворцу, монстры потеряют к нему интерес. Всего лишь и остается, что пробраться через тысячную толпу к воротам замка и добежать до комнаты управления. Есть идея. Сонь, бафни, упорно щиты, отражение урона и скорость». Дождавшись, пока подруга выполнит просьбу, сорвался с места. На максимально возможной скорости помчался по развалинам прилегающих к центральной площади строений. В бой старался не вступать, ограничиваясь лишь точечными заклинаниями, позволяющими очистить траекторию движения. До улицы, идущей параллельно крепостной стене, добрался относительно быстро, особо не задерживаясь. Мобы намного менее мобильны и не успевали меня перехватить. Но, упершись в сплошь заполненную монстрами улицу, призадумался, как добраться до входа в замок. До него не меньше ста метров, а сзади уже набегают преследователи. Идея, как поступить, родилась спонтанно и попахивала безумием, но других вариантов я на данный момент не видел. Немного путаясь в плетении, не успел отработать его на должном уровне, зажег в руке заклинание ментальной атаки, а в другой быстро сформировал узор бытового телекинеза. Шкала комбинаций заполнилась наполовину, и я, следуя внутреннему ощущению, включил в сложную комбинацию синергию. Три плетения слились воедино, образуя новое заклинание. Быстро пробежавшись по описанию, я победно улыбнулся и направил плетение вниз, на обломок стены, на котором в данный момент стоят мои ноги. Он поднялся в воздух и застыл в двух метрах над завалом, а потом, подчиняясь моей воле, поплыл вперед, к крепостной стене, лишь бы успеть приблизиться к ней на требуемое расстояние за время работы заклинания. У меня всего две минуты, а скорость движения оставляет желать лучшего. Монстры внизу резко усилили свою активность. В меня то и дело прилетали различные заклинания и метательные снаряды. Но щиты пока держали входящий урон, частично отражая его обратно. Сблизившись с крепостной стеной, я сменил вектор движения и начал подъем вверх. К сожалению, новое заклинание могло одномоментно перемещать предметы только в одном направлении. Как только расстояние позволило, использовал блинк и переместился на крепостную стену. Кое-какие сомнения по этому поводу были. Помня рассказ Смоука, я до конца не был уверен, позволит ли мне магическая защита замка совершить этот маневр. Но, видимо, такой вариант форсирования препятствия атланты не предусматривали. Мобы, поняв, что их добыча ускользает, устремились к выломанным воротам, чтобы продолжить преследование цели уже на внутренней территории замка. Но небольшой форы, полученной мной, хватило, чтобы без происшествий добраться до дворца. Как только я влетел в комнату управления, моментально достал кристалл с искусственным интеллектом архимагов и вставил его в специально предназначенное углубление. Функционал управления замком моментально включился, и появилась иллюзорная проекция всего города. Практически весь он был окрашен красным цветом, сигнализируя о колоссальных повреждениях, полученных в результате последнего в его жизни боя. Присмотревшись, обнаружил узкий круглый контур внутреннего защитного периметра города, подсвеченного тускло-желтым цветом. Ага, вот как выглядят частично функционирующие элементы обороны. Проследив его полностью, обнаружил несколько длинных участков, подсвеченных красным цветом. В этих местах периметр был прорван сильными монстрами, догадался я. Перевел взгляд на центр города Крепостная стена на проекции выглядит сносно Кое-где даже сохранились боевые защитные артефакты Неожиданно рядом со мной появилась полупрозрачная фигура Фаерона Его образ претерпел существенные изменения Лицо значительно помолодело А окрас одежды, в котором ранее преобладали элементы стихии огня Теперь стал разноцветным Архимаг объединил знания всех своих коллег и превратился в невероятно могущественное существо, единственным ограничением силы которого является отсутствие собственного запаса магической энергии. «Активируя оставшиеся в строю элементы обороны города», — послышался помолодевший, но узнаваемый голос Фаэрона. «Замковый накопитель практически пуст. Требуется больше энергии». Я незамедлительно мысленно подключился к огромному резервуару маны, способному вместить порядка ста миллионов единиц, и начал перекачку магической энергии. Из подземных коридоров послышался шум. Мобы нашли проход сквозь подземный лабиринт и очень скоро ворвутся в комнату управления». «Черт, надо попытаться забрикадировать дверь, благо камней повсюду хватает». Но этого не потребовалось. Фаэрон махнул рукой, и проход заволокло энергетическое защитное поле, в которое уже через несколько десятков секунд врезался мутант и начал со стервенением пытаться пробиться внутрь. Я сосредоточился на перекачке магической энергии. Пока я подпитываю накопитель, архимаг будет удерживать защиту, а там и ребята подоспеют. Выпив зелье регенерации, уселся в позу медитации для усиления восполнения маны и начал пополнять накопитель. Минут через пятнадцать краем сознания уловил усиление шума в прилегающем комнате управления коридоре. Вышел из медитативного транса и увидел металлического голема, который по габаритам не отличался от обычного человека. Он орудовал двумя серебристыми мечами и с небывалым профессионализмом превращал монстров, заполнивших подземные коридоры замка, в мелко нарубленный фарш. За десять минут он очистил прилегающее ко входу в комнату управления пространство и фаерон, отключив энергетический барьер, впустил защитный механизм внутрь. Голем занял позицию возле входа и замер в неподвижности. «Я залюбовался плавными обводами удивительного изобретения древних» подключив к процессу осмотра идентификацию узнал что голем имеет двухсотый уровень и является гвардейским стражем дворца с фантастическими параметрами вот почему он с такой легкостью расправился с толпой сто плюс уровневых мобов эх уцелел всего один гвардеец с явным сожалением проговорил файрон но для освобождения от мутировавшего зверья «Этого хватит. Много элементов обороны сохранила работоспособность», — поинтересовался я. «Нет, от былой мощи города остались лишь жалкие разрозненные осколки», — не отрываясь от работы, ответил Файрон. «Я не стал отвлекать волшебный интеллект от работы, а сосредоточился на иллюзорной карте города». На которой то и дело начали загораться разрозненные элементы защиты Вводимые в строй архимагом Энергии по-прежнему было в обрез И оказать существенную помощь сражающимся на площади друзьям Не представлялось возможным Но судя по отметкам, которые отображались на иллюзорной карте города Они и так неплохо справляются По крайней мере на респ не ушел никто После того, как объединенный кристалл души занял свое место в комнате управления, приток новых монстров прекратился, а с уже образовавшейся толпой рейду удалось справиться за два часа. Усталые друзья присоединились к нам с Фаэроном еще минут через двадцать. Группе нужно по крайней мере несколько часов на отдых, прежде чем соваться в храм Торсунвальда, а в идеале вообще назначить вылазку на завтра. Мы потратили все самые мощные заклинания с длительным откатом во время отражения атаки мобов. А что нас ждет внутри, неизвестно. В храме богини жизни нас встретили не очень приветливо. И стоит перестраховаться. Пока друзья вяло переговаривались друг с другом и отдыхали от тяжелого боя, подошел к Наташе и вручил ей свиток с рецептом, полученным от Фаэрона. «Изучить его самостоятельно, не имея профессии алхимик, я не могу, так что нужно узнать, какие потребуются ингредиенты для создания зелья, избавляющего от мутации». Виата погрузилась в процесс изучения нового рецепта и я не стал ее отвлекать. «Как прошли ваши испытания? Удалось раздобыть что-нибудь интересное?» обратился я к магам отряда. Ребята быстро пересказали нам свои похождения. Из их слов следовало, что преодолеть защиту было сложно, но не запредельно. Не знаю, с чем связан этот факт, с тем, что в остальных башнях обитала обезличенная душа или с другими фактами, Но недавний укол эгоизма, который, чего греха таить, терзал меня и сейчас, прошел. Не уверен, что другие справились бы с прохождением заданий Фаэрона, мне удалось преодолеть все задания практически на пределе своих возможностей. За прохождение башни ребята пополнили свой арсенал заклинаниями четвертого ранга, тем самым существенно повысив свою магическую мощь. Айси достался ледяной шторм, мощнейшее заклинание, наносящее чудовищный урон холодом. Увидеть его применение мне не довелось, она активировала его на центральной площади, когда я уже перебрался через крепостную стену. Но, по словам друзей, зрелище впечатляющее. Калифа получила заклинание «Оживление теней». С его помощью на определенном участке можно материализовать все тени врагов на пять минут, причем характеристики теней будут в два раза превышать оригинал моба. Очень полезное заклинание. Джокер изучил камнепад. Из описания я понял, что это заклинание очень похоже на мой плазменный дождь, но вместо раскаленного огня на врагов с большой скоростью падают камни размером с человеческую голову. Соне повезло немного меньше остальных, ей попалось не иллюзорное заклинание, а усиливающее, так сказать, по ее основной специализации. Баф попался чрезвычайно мощный, накладываемый одновременно на всю группу Групповой алмазный доспех Раз в сутки Соня сможет на 10 минут повысить сопротивляемость физическому и магическому урону группы на 70% Так вот почему я получал столь незначительный урон, когда медленно летел на обломки стены дома Соня опробовала новое заклинание Но больше всех повезло Наташе, благодаря ее безрассудному поступку, поставившему под угрозу ее виртуальную жизнь, она отхватила редкое заклинание четвертого ранга «Полное восстановление». Когда она доведет его каст до автоматизма, то раз в 18 часов сможет по щелчку пальцев восстановить здоровье любого игрока или НПС. Причем, помимо полного восполнения всех шкал, жизни, маны и бодрости, с цели будут сняты и негативные эффекты. Мне, конечно, не хочется поощрять такое поведение, но не восхититься полученным заклинанием я не мог. В общем, остались довольно все, за исключением воинов, которые занимались изучением книг и плюшки не получили. Кир! «Советую тебе изучить эту книгу», — протянул мне потрепанный фолиант брат. Я принял из его рук книгу и прочитал название «Стихия огня. От любителя до мастера. Расширенный курс для высших магических академий». Пролистав несколько страниц, я не сразу отошел от шока. В этой книге оказались подробные рисунки узоров, множество заклинаний первого, второго и третьего рангов. «Это настоящее сокровище, спасибо!» — ничуть не покривив душой, поблагодарил брата. «С такой книгой я смогу вдумчиво подобрать себе несколько новых полезных заклинаний и оставить место для ментальных плетений». Все же общее количество заклинаний сильно не увеличилось, и надо подбирать их с особой тщательностью. Найденная нами библиотека оказалась очень богата на полезную информацию. Там отыскались точно такие же учебники по всем магическим направлениям. Меньше всех повезло воздушникам. Эта книга серьезно повреждена, и многие страницы нечитабельны. «Но, может, гильдейские маги найдут способ восстановить их?» «Я закончил анализ, сохранивший работоспособность инфраструктуры, и вывел все доступные мне элементы на карту города», — проговорила проекция Фейрона, внезапно появившаяся возле меня. «Мы столпились вокруг иллюзорного макета разрушенного города», на котором разными цветами мигало порядка десяти отметок, разбросанных по приличной площади. Зеленым, говорящим об абсолютной исправности цветом, была помечена всего лишь одна цель. Это малый охранный каменный голем. Судя по всему, он оказался под завалом и не смог выбраться, Так как особых повреждений механизм не получил, то голем ушел в режим ожидания с минимальным потреблением энергии. Если его откопать, то в нашем распоряжении будет еще один сильный охранник. Остальные механизмы серьезно повреждены и требуют ремонта. Без специальных навыков вы его сделать не сможете, поэтому они бесполезны. Что насчет восстановления периметра? «Есть идеи, как обеспечить надежную охрану от нежелательного проникновения?» — спросил я у Фаэрона. «Идея есть, но реализовать ее будет сложно. Да и стопроцентной уверенности у меня нет», — замялся магический интеллект. «Можете изложить суть проблемы?» В моей памяти сохранилась информация о двух секретных стратегических запасах, сделанных императором на экстренный случай. Все они находятся за пределами города, в хорошо защищенном и охраняемом подземном убежище, и судить об их сохранности я не могу. Но то, что там должны храниться боевые кристаллы, способные заменить разрушенные в охранном периметре, знаю точно». Если их не разграбили, то там можно найти много всего интересного и полезного. Блеск нам предстоит отыскать и проникнуть в древний бункер, и интуиция мне подсказывает, что ничего хорошего внутри нас не ждет. — А в чем подвох? — настороженно спросил я. — А подвох в том, что их охраняют как минимум трое вот таких гвардейцев. Он указал на застывшего возле входа металлического голема. А допуск есть лишь у императора и членов его семьи. Все они произвольно повернули головы к механизму древних. Друзья могли лицезреть, что осталось от мобов после работы гвардейца, а я дополнил увиденное красочным описанием. Впечатлились все. «Это, конечно, все отлично, босс». «Но ты спросил у нашего нового знакомого о цели похода?» Отвлек меня Тор от мыслей, как справиться с тремя големами двухсотого уровня. «Если честно, то нет». Все головы повернулись на меня, а мне ничего не оставалось, как сконфуженно улыбнуться. «И что это за цель?» — поинтересовался Фаэрон. Нам нужны амулеты, способные защитить разум от ментального воздействия Первая экспедиция, организованная в Иргиль, нашла шкатулку с такими артефактами в руинах гильдии магов За прошедшие века они практически выдохлись, а общий враг часто применяет ментальное подчинение Нужна защита Помню, уже непосредственно после нападения мы начали разработку подобных амулетов. Первые версии получились довольно сырыми и неудобными в использовании. Требовалось большое время для симбиоза плетения с человеческим мозгом. Но функцию свою они выполняли. К сожалению, доработать наше изобретение и поставить его производство на поток нам не позволили. Некроманты оказались очень хорошо осведомлены о нашей силе и предпочли уничтожить империю в самом начале войны. «Вы поможете нам? Сможете изготовить новое? Или, возможно, общими усилиями мы сможем доработать магическую формулу?» — полупредложила, полуспросила Виата. Фаерон пристально посмотрел на нее, мотнул головой, как будто отгоняя назойливую мысль. «Вряд ли ваши маги смогут мне помочь», — с изрядной долей скепсиса в голосе ответил девушке архимаг. «Если вы так радуетесь обычным учебникам по магии, которые изучали на младших курсах Магической Академии Атлантов...» то мастерство ныне живущих волшебников находится на гораздо менее развитом уровне, нежели знания, доступные мне. После слияния сознаний всех архимагов мои возможности резко усилились. Давайте поступим так. Хоть мы и стали союзниками, но подстраховаться я просто обязан. «Я передам вам рецепт изготовления защитных амулетов после того, как вы интегрируете кристалл души в ваш замок. Если вы погибнете во время штурма императорского склада, у вас будет стимул вернуться за мной». «Мы бы в любом случае вернулись за вами», — возмутился недоверию я. «Молодой человек». «Я пережил уничтожение и разграбление своего дома и тысячи лет существовал в замкнутом пространстве, разрушенной башни. О каком доверии может идти речь? Может, все, что вы рассказали, искусно отрепетированная провокация, цель которой завладеть знаниями древних?» Тут мне крыть было нечем, пришлось согласиться с требованием Фаирона. «Договорились», — обратился к Архимагу я, а сам подумал, что перед внедрением его сознания в управляющий кристалл Прайма нужно перепрограммировать божественный накопитель так, чтобы любое изъятие маны согласовывалось с одним из глав клана. Полностью доверять существу столетия заключенному в башне нельзя. Мало ли что случилось с его виртуальными мозгами. Но вслух озвучил совершенно другое. «Сегодня в храм Торсунвальда не пойдем. Дождемся откат умений и заклинаний, но, чтобы не сидеть на месте, предлагаю прогуляться и откопать каменного голема. Лишним он точно не будет».